Глава третья Селена мчалась в темноте по тайному проходу. Ее дыхание сбивалось. Кейн ее нагонял. Оглядываясь, она видела его глаза, похожие на два пылающих угля. Она пыталась бежать еще быстрее, но Кейн не отставал. За ним тянулась цепочка зеленоватых мерцающих знаков Верда, или, как их еще называли, «знаков судьбы». Сияние древних символов освещало каменные своды, а за Кейном, царапая когтями камень, двигался Ридерак. Чудовище из иного мира. Селена спотыкалась, однако ей удавалось ни разу не упасть. Ей казалось, что она бежит не по камням, а пробирается через топкое болото. Нет, ей от него не убежать. Рано или поздно Кейн ее догонит, Потом за нее примется Ридерак. Селена больше не оглядывалась. У чудовища были громадные, выпирающие изо рта клыки и бездонные глаза, горящие желанием пожирать ее по кускам. Кейн усмехнулся, и звук этот заскрежетал по каменным стенам. Он был совсем близко. Настолько близко, что его пальцы уже касались ее затылка. Кейн шепотом произнес ее имя. Ее настоящее имя. Селина вскрикнула и проснулась. Ее пальцы сжимали глаз Ильяны. Она обвела взглядом спальню. Темнота. Никаких притаившихся теней. Никаких знаков Верда. Дверь под шпалерой, ведущая в тайный проход, была закрыта. В камине угасали последние угли. Селина вновь легла. Это был всего лишь кошмарный сон. Кейн убит, Ридерак тоже, а Элиана больше не являлась к ней. Тот этап ее жизни закончился. Быстроногая, спавшая с хозяйкой под несколькими одеялами, шевельнулась и положила голову Селени на живот. Селена натянула одеяло до подбородка, обняла собаку и закрыла глаза. Прошлое не вернется. Раннее утро было холодным и туманным. Проснувшись, Селена повела быстроногую в парк, где раз за разом бросала палку, заставляя собаку ее приносить. Быстроногая золотистой молнией неслась по блеклой траве, целиком оправдывая свою кличку. Селена изумленно присвистнула. Принцесса Нихимия, стоявшая у нее за спиной, одобрительно цокнула языком любовь с собакой. Почти все время Нихемия проводила в покоях королевы Георгины по крупицам, собирая сведения о замыслах короля относительно Эйлуэ. ее родная страна теперь была частью Адерландской империи. Утро — единственное время, когда подруги могли встречаться. Может, король Энихемию причислял к шпионам, о которых он вскользь упомянул вчера? Вряд ли. В замке прекрасно знали о дружбе Селены и Нехемии, и будь у короля сомнения, он бы ни за что не сделал Селену королевской защитницей. «Но почему Аркерфен?» По – спросила Нехимия. Селена рассказала ей о своей новой миссии, не особо вдаваясь в детали. Подхватив палку, быстроногая неспешно возвращалась. Для щенка она была необычайно крупной. Дорин так и не сказал, какой она породы, но догадывался о возможном отце быстроногой. Это был или волкодав, или даже волк. Селена зябко передернула плечами и поглубже засунула руки в меховые карманы плаща. Король думает... Он считает Аркера причастным к тайному обществу заговорщиков. Они гнездятся в Рафтхолле и, по мнению короля, намереваются сбросить его с трона. Такие намерения могут быть лишь у отъявленных безумцев. Мятежники прячутся по горам и лесам. Там, где легче прятаться и где им помогают местные жители. Но чтобы под носом у короля... Рафтхолл – это же смертельная западня!» Селина снова пожала плечами. Быстроногая принесла палку и требовала продолжения игры. «Значит, кто-то не боится действовать под носом у короля. У него имеется список тех, кого он считает главарями заговорщиков». «И ты должна их всех убить?» — спросила Нехимия, и ее смуглое лицо слегка побледнело. «Одного за другим». Размахнувшись, Селена зашвырнула палку как можно дальше. Быстроногая рванулась и понеслась по сухой траве, поднимая ее своими громадными лапами. Кое-где белели остатки недавнего снегопада. Король сказал, что после расправы с Феном он мне назовет имя следующего заговорщика и так далее. Чем-то это похоже на балаган. Но, судя по всему, заговорщики действительно вмешиваются в замыслы короля. В какие замыслы? Резко спросила Нехемия. «Я думала, ты что-то знаешь!» Морща лоб ответила Селена. «Не знаю». Возникла слишком уж неловкая пауза. «Если что-то узнаешь...» Начала Нихимия. «Там будет видно, что и как...» Соврала Селена. Она сомневалась, что ей так уж интересно знать об очередной мерзости, затеваемой королем, и уж тем более делиться этим с другими... Возможно, она поступила глупо и эгоистично, однако Селена крепко помнила предостережение, услышанное от короля в день объявления ее королевской защитницей. Если она выйдет за дозволенные пределы, если предаст его, он вначале убьет Шаола, затем Нихемию и всю семью принцессы. Достаточно того, что своими мнимыми расправами она так и ставила под удар не только себя, но и своих ближайших друзей. Нехимия молча покачала головой. Когда принцесса, Шаол или даже Дорин так смотрели на Селену, она едва выдерживала их взгляды. Но и они должны верить ее вранью. Для их же безопасности. Глаза Нехимии сделались отрешенными. Она заламывала руки. В последнее время Селена часто видела ее в таком состоянии. «Если ты волнуешься за мою безопасность», Осторожно, сказала она. Ничуть не волнуюсь, возразила принцесса. Ты сумеешь за себя постоять. Тогда в чем дело? Спросила Селена, чувствуя, как у нее свело живот. Если Нехемия снова заговорит о мятежниках, это будет уже слишком. Да, Селена очень хотела освободиться из-под власти короля. И как его защитница, и как дочь завоеванного им народа. Но ее желания не имели ничего общего с заговорами, зреющим в Рафтхолле, и с безумными надеждами заговорщиков. Выступать против короля? Больше глупости трудно придумать, их всех раздавят. Но Нихимия заговорила о другом. Каторга в Калакуле не успевает принимать новых узников. Каждый день туда пригоняют эйлоэйских мятежников. Попасть туда живым и то считается чудом. После того, как солдаты короля истребили 500 повстанцев, «Мой народ охвачен страхом!» Быстроногая опять вернулась с палкой в зубах. Теперь уже не Селена, а нехимия забросила палку в серый сумрак. «Но условия в калакуле!» Принцесса замолчала. Вероятно, вспомнила три шрама на спине Селены, постоянное напоминание о жестокостях соляных копий Эндавьера. Она сумела вырваться на свободу, но другие продолжали рубить соль и умирать. Шрамы напоминали и об этом. Колакула, если верить, слухам была еще более страшным местом, чем эндовьер. Король не желает со мной встречаться. Продолжала Нихемия, теребя одну из своих косичек. Я трижды просила у него аудиенции, чтобы поговорить об условиях в Калакуле. Каждый раз он отказывал, ссылаясь на занятость. Наверное, составлял список тех, кого тебе надлежит убить. Селена даже вспыхнула. Столько резкости было в голосе химии. Быстроногая услужливо принесла ей палку, однако принцесса явно не собиралась продолжать игру. «Элентия, я должна что-то сделать!» Этим именем Селена называла только она. В переводе с оно означало «дух, который нельзя сломить». Впервые принцесса назвала ее так в ту ночь, когда Селена открылась ей, признавшись, что является ассасином. «Я должна изыскать способ и помочь своему народу. Сколько можно собирать сведения? Я чувствую, что зашла в тупик, когда мы начнем действовать». Селена проглотила тяжелый комок слюны. Ее сильно испугало слово «действовать». Намного сильнее, чем слово «замыслы». Быстроногая сидела у них в ногах, виляя хвостом и ожидая, когда ей снова бросят палку. Обычно Селена что-то говорила в ответ, что-то обещала. Сегодня она молчала. Принцесса разжала пальцы. Палка упала на мерзлую траву. Нехемия повернулась и пошла к замку. Дождавшись, пока не затихнут шаги Нехемии, Селина шумно выдохнула воздух. Вскоре сюда придет Шаул, и они побегут, как то часто бывало по утрам. А потом, потом она выйдет в город. Аркер подождет до второй половины дня. Впереди у нее целый месяц. Помимо вопросов к Каркеру, селе не просто хотелось на время выбраться из замка.